Из записок Андрея Новикова «Пожалуй, на том вечере, посвященном, выражаясь официальным языком, торжественной сдачи в эксплуатацию военно-спортивного комплекса «Волгалла», и можно подвести некую условную черту, окончательно делящую нашу жизнь на две неравные части. Фигуры расставлены, первые ходы сделаны, позиции определились». Все персонажи введены в действие, и дальше уже наша история начала развиваться по своим внутренним законам, никак от ничьей воли не зависящим. До Волгаллы мы еще могли что-то решать и выбирать. Оставалась, наконец, возможность просто отойти в сторону. Я об этом думал. Мы могли бы, используя установку Левашова, начать мотаться по земле. День на Гавайях, два в Одессе, потом Рио и так далее. Скорее всего, пришельцы бы нас потеряли, только вряд ли это было бы достойное решение. При том, что ни один человек в целом свете не смог бы никого из нас ни в чем упрекнуть. Короче, какой-никакой выбор у нас был. А вот дальше — все. Когда ты уже пошел по канату, поздно оглядываться но хоть до конца еще далеко, судя по всему, и ни один ясновидец не предскажет, чем эта история для нас кончится. Я не могу сказать, даже наедине с дневником, что жалею о чем-нибудь или согласился бы переиграть, если б дали. И дело не только в шахматном правиле «взялся ходи». Просто Одиссей не был бы Одиссеем, вернись он к Пенелопе с полдороги. Ерунда, будто заблудился хитроумный царь. Карты у него там оказались ненадежные, или гирокомпас забарахлил. Там по солнцу и звездам все Средиземное море вместе с Игейским за две недели в любой конец проплыть можно. Просто интересно ему было жить, владельцу уютного острова. И долг он, похоже, ощущал перед будущим, предположим. Потомству в примеры вообще, от тогого до сих пор его и помнят, книгу третью тысячу лет читают.